тридцать 31. Еда и неумеха. Наступило раннее лесное утро, чуть влажное, потому что дождь, напитавший землю вчера вечером, выдал столько воды, что она не успела испариться за ночь. Даже некоторые снопы травы, что мы старательно закидывали на крышу лачуги, по итогу выдавали просто невероятное количество брызг. Я выдохся. «Сил у меня было много, а вот с выносливостью явно беда. Отшельник посмотрел на меня с легким выражением жалости. Вот ты вчера спрашивал меня относительно основных параметров. Пожалуйста, выносливость сам видишь, какая у тебя, невысокая. Движу, да вижу, пробубнил я. Как и ловкость. Вероятно, что ты занимался Спорт?» или работал где-нибудь на тяжелом производстве. «Отшельник, "Я ничего не помню, веришь? Знаю только, что учился в строительном колледже". А сколько лет должно быть человеку, чтобы он там начал учиться? уточнил отшельник. "Не меньше 15. А чтобы закончить не больше 20". И... задумался я. "Итак, что мы про тебя только что выяснили?" Что ты начал там учиться и учился? Раз ты это хорошо помнишь. Но на самом деле закончил ли? Не помню. Голос у меня сел. Так получается, что мы только что определили твой настоящий возраст, где-то между пятнадцатью и двадцатью. И почему бы мой юный помощник нам не сократить это еще немного? Что мы будем делать? воодушевленно спросил я. Сперва мы тебя отмоем хорошенько, а то ты распугаешь своим запахом нам всю живность. Надеюсь, холодная вода тебя не пугает? Нет, улыбнулся я. И зря. Холодная вода это не майская морская водичка. А это ледяной ручей в середине леса, почти на самом дне аврага. Глубина разве что чуть больше, чем мне по колено, но студёный настолько, что мои ноги начало сводить, едва я сунулся туда ступнями. О, -о, -о, -о" протянул отшельник. Я думал, что ты более закаленный». Это что, еще какой-то параметр дополнительный? Нет, это твои личные ощущения и мои наблюдения относительно того, как ты вообще способен справляться с такими нагрузками. Похоже, что никак. Добавил старик и изо всех сил толкнул меня в воду. Ноги поехали в разные стороны. Я быстро замахал руками, чтобы хоть как-то восстановить равновесие, но сделать это мне не удалось. и Я размашисто плюхнулся в воду забрызгав отшельника. Что ты делаешь? заорал я, едва выбравшись из ледяной ловушки. Зачем? Чтобы ты побыстрее отмылся, иначе мы с тобой до еды так и не доберемся». Еда, еда, еда. Вот сейчас веришь, я вообще не хочу есть. И что ты смеешься?» Я верю. Старик гоготал, совершенно не опасаясь того, что дикие звери могут напасть на нас, потому что ты еще малец. Выглядишь ты лет на четырнадцать, но раз ты проучился в колледже, вероятно, тебе шестнадцать. Едва ли больше. Добыть «Да не может, воскликнул я и от этой дикой новости даже забыл, что стою посреди ледяного ручья. Может, может, мягко добавил старик. Может, еще как? Я ведь вижу со стороны, как ты выглядишь. Может, помоешься до конца все таки Я отвернусь. «Неумеха!» — фыркнул он. «Всего лишь низкий уровень ловкости отшельник", прорал я недовольный, во-первых, его отношением ко мне, а во-вторых, еще и фактом моего юного возраста. "Не может этого быть! Мне не может быть шестнадцать лет". "Да-да", отмахнулся старик. "И выносливости. Но зато объясняет, что у тебя с разумом творится. Что?" Ну, три, или три с небольшим из десяти для твоего возраста в среднем скорее норма, чем исключение. Вот если бы ты показал сразу уровень 5, то я бы удивился. Всё, я тупой, дай помыться. Мойся быстрее, надо успеть поставить силки, пока солнце не встало. И надо еще добраться до твоего шалаша.